Голова третья. Закрытый сектор, космос закрытого сектора, открытый космос, станция 57Т, планета Сивилла, снежные горы. Капитан, прошу срочно прибыть на мостик. Голос старшего вахтенного офицера звучал взволнованно. У нас тут неизвестный корабль. Через пять минут капитан рейдера Ада, корабля, построенного специально для скрытых операций, прибыл на мостик. «Что за корабль?» «Устаревший инженерный корабль. Такие строились в начале освоения сектора, служили для постройки временных баз. У этого номер полста пятнадцать, давно списанный и проданный. Он активен». «Значит, там кто-то есть», — уточнил капитан. «Мы отправили запрос, но ответ не получили. Возможно, он работает в автономном режиме. Данные по этому кораблю есть?» «Нет, сэр. В реестре он не числится» значит его списали и продали по частям по частям но вот же он стоит целый и невредимый по частям а вот же он стоит целый и невредимый капитан указал на монитор там находился плавая в черной бездне устаревший инженерный корабль кому он хоть принадлежит министерству внутренних дел они сначала занимались сектором отправьте досмотровую команду на этот корабль отдал приказ капитан «Что скажете?» — обратился он к молчаливо стоящему начальнику экспедиции Ада. Тот пожал плечами. «Не знаю. Сигналы шли из этого района. И Вейс такой хитрец, что запросто мог использовать это старье. По крайней мере, ничего другого мы не нашли. Вы все-таки думаете, что это Вейс организовал здесь свою станцию? Я знаю Вейса 30 лет. Если это не синдикат, то точно он. Никакого другого он сюда бы не допустил». А как же Синдикат? Он в секторе уже давно. Синдикат, дорогой мой капитан, это большая политика. А Вейс всего лишь региональный начальник Ада. Он не всесилен, тем более, что сейчас в ссылке. Если бы он был на своем месте, мы бы тут его следы не искали. Не позволил бы. Давайте дождемся результатов обследования корабля. а От рейдера отделился штурмовой бот и и десяток бойцов стремительно понеслись к молчаливо висящему кораблю. Из динамиков раздался металлический доклад старшего досмотровой команды. «Визуально корабль исправен. Совершаю контрольный облет». Бот сделал пару кругов вокруг корабля. «Инженерные модули развернуты в полном объеме. Сканер живых существ на корабле не обнаружил. Произвожу стыковку». Через пару минут доклад продолжился. Внешние люки открылись. Камеры показали мутное изображение раскрытых броневых створок. Запускаю дрон разведчик. Шлюзовой механизм исправен. Опасности не обнаружил. Капитан и начальник экспедиции внимательно следили за изображением, передаваемым дроном. При проникновении в переходной шлюз вспыхнули лампы, осветив широкий коридор. Мы входим в переходной шлюз. Все спокойно. Пространство заполнилось бойцами. Внешние створки закрылись. Из пола стали бить струи дыма. Они обволокли бойцов, почти скрыв их в клубах серого тумана, но вскоре воздух в помещении очистился. Один из бойцов открыл прозрачную дверку на стенной панели управления створками и опустил рукоятку. Раздалось шипение, и внутренние створки открылись. Бойцы по одному, двумя колоннами, держась вдоль стен, Вошли внутрь. Опасности не обнаружено. Воздух пригоден для дыхания. Аппаратура корабля в техническом коридоре в исправности. Направляюсь дальше. Дрон полетел по коридору и остановился у массивной створки. Подключился к панели приборов и загудел. Вскоре створка медленно поползла вверх. Дрон влетел вовнутрь. Бойцы проследовали следом. Капитан, здесь все в идеальном состоянии. «Следов людей не обнаружено. Корабль пуст и работает в автономном режиме. Можно поднять забрало», — распорядился командир досмотровой команды и первым поднял забрало. «Здесь есть поэтажный план корабля. Мы двигаемся к лифту на командный уровень». Бойцы, переговариваясь и смеясь, вошли в лифт. Дверки закрылись и... связь с командой пропала. «Дежурный! Почему пропала связь?» — раздраженно крикнул капитан. «Сэр!» — растерянно произнёс дежурный офицер. «Вам стоит на это посмотреть!» Капитан подошёл к монитору связи и обомлел. На нём висела картинка «Доступ к системам корабля отказан. Введите пароль!» «Что это за шутки? Немедленно уберите!» — приказал капитан. «Сэр!» «Мы не можем!» — растерянно доложил дежурный оператор. «Нам закрыт доступ к корабельным системам!» «Так вводите пароль!» В раздражении крикнул капитан. «Космос, пойми, что тут происходит! То неизвестный корабль, то отказ систем!» «Сэр, наши пароли не действительны Все попытки поменять пароли ни к чему не привели. И скин требует назвать главного. Я тут главный. Не подходит, сэр? Ну так попробуйте выяснить методом подбора. Мне вас, что ли, учить?» «Это невозможно, сэр. Почему космос вас задери? Почему невозможно?» И скин требует назвать главного. А без скина мы не можем начать подбор. Ясно. Успокаиваясь произнёс капитан. Переходите на резервный скин. Это тоже невозможно, сэр. Резервный скин заблокирован. Требует назвать главного. Вопрос звучит так: кто тут главный? Придётся подбирать пароль вручную. Капитан помрачнел. Он оглядел боевую рубку корабля. Называется "Приплыли". Мрачно произнёс он. Кто-то до вылета заложил закладку в эскин. «Нас предали, господа!» «Сэр, корабль изменил маршрут и движется в неизвестном направлении. Вернее, предположительно, в пояс астероидов». Капитан с неприязнью посмотрел на начальника экспедиции, не выдержал и резко произнес. «Когда вы уже наиграетесь в шпионские игры?» «Подбирайте пароли вручную», — приказал он дежурному офицеру. «Используйте наручные коммуникаторы» прошу прощения сэр хочу напомнить, что в целях секретности наши коммуникаторы забрали перед вылетом. тогда думайте головой она вам дана именно для этих целей капитан ожог злым взглядом начальника экспедиции и спешно покинул боевую рубку. Кааждые полчаса он приходил и спрашивал ну что получилось и видел бледные лица команды с капельками пота и их молчаливые отрицательные качания головой. Так прошло три дня. Капитан понимал, что они попали в ситуацию, с которой не было выхода. ИСКИН требовал назвать главного, и все находящиеся на корабле подключились к поиску главного. В экипаже корабля стали нарастать панические настроения. Управляемость личного состава снизилась. Еще немного — и может произойти бунт. Виновниками возникших неприятностей члены экипажа считали членов экспедиции оперативного управления Центрального офиса. Там настолько стало все плохо с приходом нового заместителя главы Центрального офиса генерала Орегона II Севинрона, что это невозможно было скрыть. Сотрудников увольняли, переводили, на их место приходили новые, странные, не прошедшие специальную подготовку люди. Поговаривали, что после успешной операции по поимке советника одного из неуловимых агентов синдиката Севинрона переведут в Комитет по безопасности Межрата. Но сейчас эти выскочки из экспедиции нервировали всех. Они пытались командовать, давать ценные указания и только мешали. Капитан облокотился на спинку кресла дежурного оператора и смотрел через его голову на монитор. Там уже были перечислены все члены экипажа. Может, тот, кто подстроил такую диверсию, мог назначить как главного одного из членов экипажа? Такую вероятность отвергать было бы глупо. За его спиной раздался негромкий хлопок и по рубке прошелестел ветерок. Капитан недовольно обернулся и замер с открытым ртом. У входа в рубку стояло чудовище. Существо атроцитно-черного цвета, огромное. Его голова подпирала потолок. И это чудовище имело на голове рога. За спиной сложились большие крылья. На капитана смотрели большие красные глаза. Кто-то еще увидел чудовище и ойкнул. «Ой, мамочки! Что это?» Дежурный офицер схватился за кобуру бластера, но чудовище рыкнуло, и все почувствовали, как их пробирает страх. Офицер медленно убрал руку от кобуры. Капитан поднял руку, привлекая внимание, и тихо произнес. «Никому ничего не предпринимать!» Он выпрямился и оправил мундир. «Капитан Моррис Блэк к вашим услугам!» — представился он. «Ну ты окажи услугу, капитан, и сгинь с моих глаз вместе со своими букашками!» Пророкотало чудовище. «Вы, смертные, мне надоели. Появляетесь на ваших скорлупках, оставляете мусор и мешаетесь, ну я туда-сюда. Вы хуже назойливых мух». «А вы, собственно, кто?» Капитан был явно растерян и не мог этого скрыть. «Конь в пальто». «Я сказал тебе, убирайся отсюда!» Капитан хотел что-то ответить, но на его плечо положил руку человек в гражданской одежде. Он вышел вперед и шепнул. «Я знаю, кто это. Доверьте переговоры мне. Господин демон!» — начал он. «Ты, букашка, посмела меня оскорбить, назвав демоном?» Черная рука метнулась вперед и схватила наглеца, подняла человека и поднесла к морде. Длинный бордовый язык прошёлся по лицу человека, оставив на нём хлопья белой слюны. «Человечина! Вкусная!» — облизнулось чудовище. «Я тебя выпотрошу, высушу, и будешь мне закуской!» «Не надо меня есть!» — испуганно загласил человек. «Я извиняюсь, обознался. Я, я... я... я... не... не мытый, вонючий. Мясо у меня противное, волосатое!» «Поу!» Поморщилось чудовище и отпустило человека. «Вонючка! Убирайтесь все!» «Простите, господин, но мы не можем!» Капитан шагнул вперед. «У нас проблемы!» «Да? И какие?» «Наш корабль не слушается. Мы не можем лететь «И ты считаешь это проблемой? Проблемы у вас начнутся через несколько минут!» «Ваше присутствие здесь изгибает линии судьбы мира, или то, что с вашим убытием все вернется на круги своя, заставляет меня вас терпеть? Но это продлится недолго». Чудовище ударило кулаком по броне стеклу, которое выдерживало залп плазмы, и оно треснуло. Чудовищная сила существа буквально парализовала команду. Люди почувствовали, как по воздуху поплыли флюиды страха. Сразу стало невыносимо жарко. «У вас есть маленькие скорлупки, на них улетайте!» Проревело клокоча гнева существо с рогами. «И на них мы не можем!» Капитан трепетал от отхватившего его страха, но долг перед экипажем заставлял его говорить. «Все двери в технические отсеки, заблокированные скином, до ботов не добраться, а мы не можем вручную их разблокировать. И кроме того, они не долетят до обжитых людьми участков Вселенной. Мы все умрем!» «Да летят. Я уже отправлял букашек отсюда на таких скорлупках. Залезайте в них, покидайте свой корабль, и я отправлю вас к своим. И побыстрее. Если сюда заявится мой сынок, то вы станете для него игрушкой. А игрушки он любит ломать. Маленький еще глупый». «Рад бы, господин», — стараясь быть спокойным, но с дрожью в голосе ответил капитан, что выдавало его сильное волнение. Но не можем это сделать, и скин не пускает нас до ботов. — Он что, у вас главный? — поморщилось чудовище и, недовольно скребившись, приказала. — Тащите его сюда, я с ним разберусь. — Да вот он! — капитан показал на монитор. — Это стекляшка? — переспросило чудовище, и, цокая копытами, подошло к приборной панели управления кораблем. Лапой оторвало кресло оператора от пола и отодвинуло в сторону вместе с человеком освободив себе достаточно места. Длинным острым когтем постучало по монитору. «Эй!» — позвало чудовище. «Ты чего хочешь?» «Он хочет знать, кто главный», — подсказал оператор. «Ха! Всего-то!» — засмеялось чудовище. И снова стукнув по стеклу когтем, важно произнесло. «Запомни, умник, тут главный я!» по толпе людей пробежал нервный смешок который прервался возгласом о экран мелькнул и на нем появилась надпись пароль принят все кто это видел охнули и оторопело посмотрели на Рогатова. — сэр произнес оператор система корабля снова под контролем какие будут приказы в спину капитана ткнули и начальник экспедиции тихо зашептал прикажите системам защиты открыть огонь этим что ли Не оборачиваясь, спросило чудовище, и на капитаны из глубины стен нацелились плазмометы. «Какие же вы тупые, умеете только ломать. Вы, память о которых стирается через двести лет, несете миру хаос и разрушение. Не зная законов вселенной, вторгаетесь туда, куда лезть не следует. Нарушаете установленный миропорядок, и за вами приходится все восстанавливать заново». Придется мне, наверное, кого-то съесть, а остальных вышвырнуть наружу. А потом долго изучать расположение звезд, чтобы восстановить линии судьбы. И если моя жена узнает про это...» «Мы не можем покинуть корабль», — перебарывая страх, заявил капитан. «На другом корабле остались наши товарищи». «Не переживай о них, человек. Я их съел». И, увидев, как побледнели лица людей, громко рассмеялся. «Шучу!» Сейчас они будут здесь. Он повернулся к эскину. Умник, давай сюда этих дурней. На экране внешнего обзора появился буквально из ниоткуда штурмовой бот. База — это группа досмотра. У нас все в порядке. Какие будут указания? У вас все живы? Спросил дежурный офицер. Да, все живы. Как с вами людьми тяжело, пророкотало чудовище. Даю вам 300 секунд, чтобы покинуть корабль если сюда прибудет моя жена я вам не позавидую она вас ненавидит а мы можем убыть на корабле быстро спросил капитан нет не можете это игрушки моему сыну Умник, давай отчет если через триста секунд кто-то останется на корабле уничтожь их вернее нет всех не уничтожай оставь десяток на прокорм приказ принят раздался мелодичный голос из скина и по кораблю прозвучала тревожная сирена. Тревога! Всем срочно покинуть корабль! Тревога! Код красный! Всем срочно покинуть корабль! 300, 299, 298, 259, 200... Все, кто находился в рубке, объятые ужасом, опрометью бросились на выход. Толкая друг друга и мешая, они спешно хотели побыстрее убраться отсюда. Им смотрел вслед Рогатый и громко смеялся. На счет 23 весь экипаж находился возле корабля в ботах. Люди, до конца не пришедшие в себя от всего случившегося с ними, вдруг окунулись в темноту и вынурнули из нее на другом конце вселенной. Все произошло настолько быстро, что они не успели почувствовать, что спасены. «Сэр!» — доложил пилот капитанского бота. «Мы в пределах видимости станции созвездия 57Т. Это чудо!» По ботам разразился громкий крик ликования. Парни обнимались и радовались спасению так, как не радовались никогда в жизни. И тут же из динамиков прозвучал голос дежурного диспетчера. «Неизвестные боты, назовитесь!» «С вами разговаривает дежурный диспетчер космопорта станции «Созвездие-57Т». «Станция! Это боты сил Ада!» — спешно заговорил капитан. «У нас чрезвычайная ситуация. Просим выделить коридор для посадки». «Понял вас, Ад! передать управление ботами и скину диспетчерской службы. Вас проведут к месту посадки». «Капитан!» — начальник экспедиции зашипел, словно змея на ухо. Вы совершили должностное преступление, оставили корабль этому дикому животному. Я доложу о ваших действиях по инстанции. Капитан посмотрел на оперативника. Докладывайте, сэр. Мне все равно. Посмотрим, как вы запоете, когда вас начнут потрошить мозгоправы. Сказал, как плюнул оперативник. Но капитан лишь пожал плечами. Они были спасены, и это главное. Он считал себя человеком, который поступил верно. Боты один за другим скрывались в прожорливом Зеве станции. Последним влетел бот с капитаном. Когда дверки открылись, на них уставились дулы плазмометов. Бойцы в тяжелом боевом снаряжении окружили бот. Это было неожиданно. «Выходим по одному. Оружие складываем у борта бота. При малейшем неповиновении открываем огонь на поражение». Команда прозвучала резко и требовательно. Капитан вылез и огляделся. Его экипаж стоял у стены под охраной таких же бойцов со знаками различия сил специальных операций. Руки у всех членов экипажа были подняты и сцеплены пальцами за головами. "Я капитан корабля Ада Морис Блэк", представился он. "Что тут происходит, господа?" Следом вылез немолодой оперативник. "Я приказываю вам арестовать этого капитана и провести меня к начальнику управления Ада. У меня чрезвычайные полномочия." "А ты кто?" Грубо спросил его сержант. «Я заместитель начальника оперативного управления Центрального офиса АДА, штаб-полковник Цирус ЧПОК. Если не хотите распрощаться со службой, немедленно проводите меня к начальству. Да это один из тех, кто прибыл сюда ранее. Так же Засмеялся солдат, стоящий у сержанта за спиной. «Ясно», — ответил сержант. «Этого тоже к штаб-гренадиру вместе с капитаном. Остальных в карантин». Кабинетка Рату-Штифтану заглянула секретарь Рина. «Шеф, там прибыла новая партия из Ада. Представляете, на ботах. Вот дурни. Они, видимо, не знали, что тут происходит. Все арестованы», — с довольным видом сообщила она. «Капитана и очень важного оперативника ведут к вам. Кого первым запускать?» «Капитана Рина». «Хорошо, шеф». Кабинет начальника управления Ада ввели под охраной бойцов ССО человека в форме капитана корабля. Капитан с недоумением оглядел форму военного. «Простите», — произнес он, — «я хотел встретиться с начальником управления АДА этого сектора. Здесь какое-то недоразумение. Какое отношение имеет ССО?» «Все правильно, господин капитан. Сектор временно подчинен командованию сил специальных операций. На станции проводится антитеррористическая операция. Я штаб-гренадир Эрад Штифтан, исполняющий обязанности начальника управления АДА». «Доложите по форме, кто вы и как оказались здесь. Где ваш корабль?» «Антитеррористическая операция? Почему?» «Так вы не знаете о последних событиях?» — спросил Штифтан. «Нет. О каких событиях идет речь?» «Мы выполняли задание?» «Понятно. Преступники захватили корабль генерала Орегона II Севинрона и под видом бойцов ада высадились на станцию. Они хотели ее захватить. Был бой». Пираты уничтожены, но они успели взорвать корабль вместе с генералом. — А что случилось с вашим кораблём? Где он? — И почему вы прибыли на штурмовых ботах? Диспетчерская служба сообщила, что вы возникли из ниоткуда, раз — и появились рядом со станцией. — Можно присесть? — вытирая вспотевший лоб, попросил капитан. — Это долгий рассказ. — Присаживайтесь, капитан, я вас слушаю. — Капитан морис Блэк. — Командуя рейдером Ада. Вернее, командовал. Номер корабля 12, 5. Класс, тяжелый крейсер проекта «Невидимка». Мы выполняли задание генерала Орегона II в закрытом секторе. Что за приказ? Я о таком ничего не знаю. Быстро перебил его Штифтон. Вам должно быть известно, что все операции в закрытом секторе должны согласовываться с нашим управлением. У вас был подтвержденный нами приказ? Нет, сэр. Подтверждения не было. Хочу сообщить вам, капитан, что допрос ведется под запись. — напомнил ему штифтан. — Я понимаю, — вздохнул капитан. — Но после того, как Орегон, хорошего ему по смерти, стал заместителем начальника центрального офиса, многое поменялось, в том числе и правила Это был приказ генерала, который я обязан был выполнить. Кто-нибудь может подтвердить ваши слова, капитан? Да, на корабле была экспедиция оперативного управления, во главе с заместителем начальника оперативного управления. Какая задача вам ставилась, капитан? — Простите, штаб-гренадер, я не имею права разглашать цели экспедиции. Позволю себе заметить, капитан, что здесь происходит недружеская беседа двух приятелей, и я интересуюсь неиспраздного любопытства. Согласно приказу номер 14-34 от 14 лунного месяца 11004 года, все операции, любая деятельность в закрытом секторе начинается после согласования с нашим управлением. Этот приказ выше распоряжения ответственных лиц потому что он составлен на основании распоряжения комиссии Межрата по безопасности, а распоряжения комиссии имеют силу закона. «Вы хотите пойти под суд?» «Нет, не хочу», — честно ответил капитан. Станциями слежения был пойман сигнал, исходящий из одного уголка сектора. Там нет наших спутников и кораблей, поэтому туда была направлена секретная экспедиция с целью выяснить источник сигнала. Мне ничего об этом не известно». «О каких сигналах идет речь?» «Это передача сообщения через систему гиперсвязи». «Странно. Таких данных со спутника у нас нет». «Откуда они попали в центральный офис?» «Я слышал», — неохотно ответил капитан, «что на спутниках установили сканер, улавливающий сигналы. Это аппаратура центра. То есть, когда ловили демона, произвели незаконное подключение дополнительного оборудования. Я правильно понимаю?» — Вам виднее, — уклончиво ответил капитан. — Ладно. Вы не задумывались, что это может быть передающая станция синдиката? — Я должен сказать правду. Искали конкретно станцию Вейса. — Вейса? Почему именно его? Капитан усмехнулся. Практически все в офисе знают, что под него копают. Хотели найти следы его нелегальной деятельности. Синдикат тут ни при чем. У меня вообще создалось впечатление, что им никто не интересуется. Даже вы. — В чем-то вы правы, капитан. Синдикат в секторе странным образом существует и занимается противозаконной деятельностью. Но по нему работают спецы центрального офиса. И это тоже приказ, который мы не можем нарушать. Мы занимаемся всем происходящим в секторе, кроме синдиката. И вы что-нибудь нашли? Да, брошенный инженерный корабль, древний, списанный но полностью развернутый и готовый действовать. Он находился в автономном режиме. Мы высадили на него досмотровую команду посмотрел на Штифтана и с кривой улыбкой продолжил. Дальше начинаются чудеса. Все системы корабля вышли из-под контроля. Искин потребовал назвать пароль, причем предложил его сам. Нужно было назвать главного. Затем корабль сам по себе стал дрейфовать в сторону астероидного скопления. Мы бились три дня и три ночи в поисках главного. А он появился неожиданно. В рубке из ниоткуда возникло чудовище, черное, огромное, с крыльями копытами, обросшие длинной густой шерстью и с рогами на голове. Оно сказала что он главный, и Искин его послушал. Он дал нам 300 секунд, чтобы убраться с корабля, иначе нас уничтожит система обороны корабля. Он и их взял под контроль. Причем он обращался с Искином как с живым существом, а Искин выполнял только его команды. Потом наши боты отправил сюда. Вот и все. Штифтан посмотрел на капитана, пытаясь понять, Тот говорит серьёзно или валяет дурака. Но капитан сидел угрюмо и не пытался шутить. Выражение его лица было предельно сосредоточено. Вы понимаете, капитан, что это, по меньшей мере, требует проверки? Понимаю. И понимаю, что во всё это трудно поверить. Я и сам бы не поверил, расскажи мне, кто такое. Но это закрытый сектор, господин штаб-гренадир, с его секретами, магией и богами. Я его, если честно, боюсь. Никогда не знаешь, что он выкинет. Там чудеса на чудесах. Я считаю, что мы видели одного из местных богов. Он жрёт людей и играет в космические корабли. Вернее, не он, а его сын. А жена этого бога людей ненавидит. Так что нам несказанно повезло, что мы выбрались живыми. И что этот рогатый, козлоподобный бог был сыт. Но он объяснил, почему нас отпустил. Мы, люди из внешнего мира, вторгаясь туда, куда не следует, «Нарушаем планы мироздания». «А почему этот бог вас отпустил?» «Проще было убить». «Потому что наши смерти ломали какие-то линии судьбы в мире, нарушали равновесие». Он сказал, что уже отправлял людей из этого места. «Я думаю, что это был экипаж инженерного корабля». «Хотя я могу ошибаться». Штифтан откинулся на спинку кресла и с огромным удивлением смотрел на капитана. Такую нелепую легенду, состряпанную на скорую руку, он слышал первый раз в своей жизни. «Значит, корабль Ада остался в закрытом секторе», — уточнил он. «Вы правильно понимаете, штаб-гренадир?» «Ну что же, я вас услышал, капитан. Составьте подробное объяснение того, что случилось, и до выяснения всех обстоятельств вы будете помещены в карантин». «Уведите капитана!» — по нейросети приказал штифтан. В кабинет вошли два бойца, и капитан встал. Долгим взглядом посмотрел на штифтана, затем плечи его безвольно повисли, он сложил руки за спиной, и походкой сильно уставшего человека, шаркая подошвами, пошёл прочь из кабинета. — Рина, давай сюда следующего. В кабинет, возмущённо пыхтя и дёргаясь, вошёл высокий, немолодой человек в помятой гражданской одежде. Заместитель начальника оперативного управления Центрального офиса АДА — штабполковник Цирус Чпок собственной персоной. — подумал Штифтан. — Важная шишка из команды генерала. — Долго сидел на захудалой базе простым оперативником, — вспомнил Штифтан. Ничем не выделялся, потом неожиданно сделал головокружительную карьеру. — Как? Штифтан догадывался. Он оказался преданным и нужным человеком без принципов и совести. Самое главное его качество — угодить начальству. Полковник начал возмущаться с порога кабинета. — Вы знаете, кто я такой? — Вы понимаете, чем вам грозит арест такого руководителя рангом, как я? Присядьте, штабполковник. Штифтан указал рукой на стул напротив. — Поговорим спокойно. — О чем мне с вами говорить, штабгренадир? — Я требую немедленно сообщить в центральный офис генералу Орегону II Тивенрону о том, что здесь происходит. — К моему сожалению, вашу просьбу, полковник, я выполнить не могу, — спокойно ответил Штифтан. «Какая просьба! Это приказ, голубчик! Иначе вылетишь с этого места, как пуля!» Генерал Орегон II Севенерон погиб. Стал жертвой предательства некоторых сотрудников оперативного управления Центрального офиса. Его корабль был захвачен бандитами, и они его взорвали вместе с генералом. «Вот такое несчастье постигло всех нас!» — вздохнул Штефтан. «Поэтому вы находитесь под подозрением». «По отношению к вам проводятся необходимые следственные действия. В ваших интересах способствуют следствию». Полковник сидел, открыв рот, как громом поражённый. «Нет, этого не может быть. Вы шутите?» «Какие уж тут шутки!» — невесело усмехнулся Штифтан. «Всё очень серьёзно. Часть бойцов специального отряда примкнула к бандитам. Ваш старший сотрудник, полковник Кох Брест, организовал на меня покушение». Он арестован и даёт показания. Приказ на моё устранение в случае невозможности вербовки он получил непосредственно от вас. Так что, будем сознаваться или упираться?» Полковник выслушал Штифтана, закрыл глаза и упал со стула. Вызванный доктор констатировал смерть от сердечного приступа. «Ну что же», — подумал Штифтан, — «это наилучший выход для всех. Аду позволит сохранить лицо и провести тихие чистки. Но с прибывшими нужно разбираться. Что-то странное есть во всей этой истории. Посмотрев лог события, я надолго завис. Досмотровая группа была изолирована в лифте. В одной световой сотой секунды от меня среди камней плавал неуправляемый корабль Ада. Массивный быстрый рейдер, оснащенный системой стелс Его задача — скрытное проникновение и нанесение точечного удара или высадка специальной группы с последующим скрытым отходом. Заиметь такой корабль — мечта любого контрабандиста. Мне нужно было решать этот вопрос быстро. На Севиле меня ждали неотложные дела. Да, — подумал я, — дела, дела. Отпуск взять некогда, а так хотелось бы взять жен и улететь куда-нибудь на море, где пальмы, кокосы и обезьяны, рыбу заниматься любовью Жить в бунгалло и ни о чём не думать. Какие мечты, о боже! Всё могут хранители, только отдыхать не могут они. А что если... Мне в голову пришла сумасшедшая идея. А какая ещё идея может прийти в голову землянина, ставшего почти богом в магическом мире? Только ненормальная, как и он сам. А почему бы не сыграть бога? Мой план был настолько наивный и простой, зато рабочий. Используя способности к иллюзии, усиленные возможностями хранителя, я мог создать себе любое тело и принять любой образ. Но лучше всего это получалось у Шизы. «Детка, давай сделаем из меня Бога», — предложил я. «Какого?» — живо ответила моя красавица. «Такого большого, страшного, чтобы ребятки испугались и прониклись. Получай». И на моём месте появилось сутулое, волосатое, чёрное существо с копытыми рогами, порошившее густой чёрной шерстью. Я оглянул на себя в зеркало и проникся: такого урода я не видел даже в инферно. Зашевелил хвостом с кисточкой и повертелся перед большим зеркалом. Чего-то не хватает, сказал я, и тут же за плечами раскрылись перепончатые крылья, как у сказочного дракона. Теперь самое то. Брык. Позвал я, и появился Стюарт. «Ты можешь сделать так, чтобы и скин чужого корабля признал меня главным?» «Это не в моей компетенции», — ответила Морда. «Что-нибудь еще угодно?» «Угодно. Я хочу видеть того, в чьей компетенции назначить меня главным для и скина». «Одну секунду, командор!» И тут же Стюарт преобразился в лукового человечка в архаичных очках. Брык посмотрел на меня рассеянным взглядом и спросил, «Командор, вы хотите быть главным на корабле чужаков?» «Да, морда луковая». Из пасти существа вырвался оглушительный рев. «Ваше преображение, командор, впечатляет. Есть еще пожелания?» «Я это выполни». «Уже сделано». «Тогда, когда я подойду к лифту, открой дверь, чтобы чужаки меня увидели». «Простите, командор, я этими мелочами не занимаюсь. Вам нужен дежурный оператор». Я понял, что Брык играет разных людей. Почему? Да хрен его знает, что взбрело в голову этой копии своего папаши. Не удивлюсь, если это от скуки. Давай сюда, оператора. Нет, стой. — остановил я его. — Давай капитана Брыка. Иначе, — подумал я, — у нас тут будет костюмированное представление одного актёра. Появился капитан в парадном мундире вкс Новороссийского княжества с медалями. Нагнув башку поближе, я смог различить несколько — за безупречную службу, за успешный длительный поход и за храбрость. «Ну, получил и получил», — подумал я. Видимо, папаша наградил. А выставил грудь вперёд и браво доложил. «Командор, по вашему приказанию прибыл». «Капитан, отдайте распоряжение команде. Как только я подойду к лифту, где заперты чужаки, пусть его откроют». «Есть, командор». — Ну вот, другое дело, а то не в моей компетенции, не в моей компетенции, — проворчал я. — А вам, командор, данный облик очень идёт, — подольстился брык. — Позвольте вас сопровождать? Сопровождай — Сопровождай. Двери грузового лифта отворились, и я увидел лежащими на полу десяток заморённых бойцов ада, а они увидели меня. Крики, вопли, команды — всё слилось в один многоголосый шум. Они вскочили, стали бестолково толкаться в узком пространстве грузового лифта. Кто-то начал в панике стрелять. В меня сразу выпустили несколько очередей из плазмомётов. Пришлось вовремя уйти в ускоренный режим, отобрать их пукалки и вернуться обратно. Бойцы всё ещё продолжали суматошно орать и пытаться нажимать спусковые кнопки отсутствующего оружия. А я стоял и смотрел на них, уперев лапы в бока. Все снаряды попали в брыка который, впрочем, нисколько не пострадал. Он, лишь огорченно скорчив луковую рожу, посмотрел на оплавленные в подтеках серого металла стены. Постепенно крики стали смолкать. Они сообразили что оружия нет и на них не нападают. Прижавшись тесной толпой к противоположной стенке лифта, с ужасом смотрели на меня. Из моей спины выглядывал брык, и кого больше они боялись, даже трудно сказать. «Все, орать закончили?» — спросил я. — Обосравшихся нет? — командир оглядел своих подчиненных и тихо произнес. — Вроде нет. — Вот и хорошо. А то не люблю есть обгадившихся. И, заметив, как побледнели их лица, расхохотался. — Шучу. Сейчас собрались и шагом марш в свою скорлупку. — А вы кто? — преодолевая страх, спросил командир досмотровой группы. — Я тут главный. Ты там передай своим, что отпускаю людишек в последний раз. Потом буду просто выбрасывать их в открытый космос. Здесь ваше присутствие нежелательно. Вы нарушаете вселенский порядок, и от вас тут развивается энтропия. Запомнил?» Все разом одновременно закивали головами. «Тогда вступайте, садитесь в то, на чем прилетели, и ждите». По одному, по стеночке, переводя взгляд с меня на брыка и обратно, испуганные адовцы пошли к боту. На корабле тоже все прошло без сучка и задоринки. Отправив испуганный экипаж по известным мне координатам, я растратил почти всю свою энергию и расположился на своём новом корабле. Надо было подзарядиться через Лиана. Брык 5 миллионов какой-то стал капитаном этого корабля и гордо носил мундир. Правда, пока без медалей. Но ничего, у него всё ещё впереди. Он перепрограммировал корабль, чтобы тот не стал сам или не улетел сам по себе. И вообще отсюда нужно уходить, решил я. Перелечу я в другой уголок закрытого сектора, и что-то надо делать с аппаратурой слежения, что установили на спутниках. Но это подождёт. А сейчас нужно возвращаться на Севиллу,